Одновременно с этим люди-ящеры должны были начать рыть подземный ход в направлении казармы. Кийск полагал, что за полчаса, что требовались золотку и его людям для того, чтобы прокопать лаз, голомазову удастся убедить засевших в казарме двойников в серьезности своих намерений. И к тому времени, когда вооруженные мечами легионеры выберутся из лаза, основные силы противника будут находиться в окопах. В том, что Гамлет сделает все как нужно, Кийск не сомневался. Его беспокоило только то, что между двумя отрядами, которым предстояло действовать слаженно, могла возникнуть несостыковка во времени. Предложенные людьми ящерами растительные протекторы превосходно защищали любые автоматические устройства, как механические, так и электронные, от разрушительного воздействия внешней среды. Однако Леру высказывал опасения, что в отдельных точках пустыни время могло течь с разной скоростью. «Сколько еще?» — спросил Дугин, когда Кийск в очередной раз прошел мимо него. Прежде чем ответить, Кийск снова посмотрел на часы. Семь с половиной минут. Дугин тяжело вздохнул. «Рехнуться можно!» «Золотко!» — обратился Кийск к человеку-ящеру. «У вас все готово?» Золотко уверенно провел руками сверху вниз. «А вы постарайтесь думать о чем-нибудь хорошем», — посоветовал Дугину Леру. «Можно подумать, что вы сейчас думаете не о том, что произойдет, когда мы окажемся в казарменном корпусе», — криво усмехнулся Дугин. «Нет», — отрицательно качнул головой Леру. «О чем же в таком случае поинтересовался Киск, которому и самому хотелось хотя бы на время отвлечься и не думать о предстоящей операции?» «Я пытаюсь понять, что произойдет с теми, кто сейчас нам помогает», Леру взглядом указал сначала на римлян, а затем на людей-ящеров, «если нам удастся восстановить привычный для нас ход исторического процесса. Если еще можно допустить, что легионеры сервия плавта просто проиграют битву при Каннах, то для людей-ящеров вообще нет места в том мире, который мы знаем». «И к какому же выводу вы пришли?» На этот вопрос Леру ничего не смог ответить, только с сожалением развел руками. Дугин Искасов взглянул на Золотко и его соплеменников. «Мне будет жаль, если цивилизация людей-ящеров с их удивительной культурой, основанной на развитии биотехнологий, исчезнет навсегда», — сказал он. «Мне тоже», — согласился с ним Леру. «Могу вас заверить в том, что этого не произойдет», — едва заметно улыбнулся Кийск. Все, что когда-либо имело место в нашей Вселенной, навечно сохраняется в памяти лабиринта. А все, что лабиринт помнит, он может воспроизвести. Так что не исключено, что когда-нибудь он придет к выводу, что цивилизация людей-ящеров предпочтительнее той, что создали мы. И решит начать все заново. «Жаль только, что при таком раскладе мы все равно никогда не встретимся», — грустно кивнул Леру. Я успел только в самых общих чертах ознакомиться с системой мировоззрений людей-ящеров. — И что, она в корне отличается от нашей? — поинтересовался Дугин. Леру улыбнулся. — Боюсь вас разочаровать, но чем дольше я занимаюсь своей наукой, тем больше убеждаюсь в том, что в этом мире очень трудно придумать нечто принципиально новое. Кийск снова посмотрел на часы. Его по-прежнему беспокоила проблема возможной несостыковки во времени с отрядом Галамазова. Если бы иллюзорная реальность Багрового мира не проглатывала все звуки, а ситуации на линии обороны вокруг казарменного корпуса можно было бы судить по интенсивности стрельбы. А так Кийску оставалось надеяться лишь на то, что его часы шли синхронно с теми, что имел при себе Гамлет Галамазов. Пора. Кейск произнес это слово негромко, но услышали его все золотка люди ящеры не спеша поднялись на ноги. двое из них взяли принесенную с собой большую двуручную корзину и перенесли ее на несколько метров в сторону от того места где сидели. Золка еще один человек ящер взяли два продолговатых сосуда сосудоъом около десяти литров каждой. С корзины скинули крышку. Она оказалась почти до краев, наполненной темно-коричневыми гранулами, формой и размером, напоминающими бобовые зерна. В центре корзины межгранул торчал небольшой зеленый росток с двумя овальными листочками нежно-зеленого цвета на самом верху. — Что они собираются делать? — шепотом спросил Улирукийск. — Представления не имею, — так же тихо ответил философ. Тем временем золотка выдернул пробку из горлышка сосуда, который он держал в руках, и вылил примерно половину его содержимого в корзину. Наполнявшие корзину гранулы начали лопаться, словно переспелые плоды вишни, едва только на них попадала жидкость. Содержимое корзины как будто вскипело, на глазах заполняясь плотной желтоватой пеной, в которую превращались гранулы. Полностью укрытый пеной крошечный росток, казалось, должен был задохнуться и погибнуть. Но не прошло и пары минут с начала происходящего в корзине таинственного процесса, как над шапкой пены взметнулась гибкая зеленая лиана толщиною с руку с острым, словно веретено, концом. Конец лианы, словно хлыст, метался из стороны в сторону. Человеку-ящеру пришлось проявить немалую ловкость, чтобы поймать его руками. Тут же Лиану ухватил и второй человек-ящер. Вместе они согнули растение и прижали его к земле. Лиана в их руках корчилась и извивалась, словно живая змея, буквально на глазах, увеличиваясь в размерах. Обойдя своих соплеменников, прижимавших Лиану к песку, Золотко поднял ногу, как следует прицелился и придавил конец Лианы к земле. Растение под его ногой конвульсивно дернулось, Веретенообразный конец Лианы уткнулся в песок и начал быстро в него зарываться. Подождав пару минут, люди-ящеры отпустили Лиану, которая, подобно огромному песчаному червю, теперь сама уходила в землю. Теперь людям-ящерам вчетвером приходилось держать корзину, которая иначе бы так же оказалась утащенной под землю. «Поразительно, глядя на происходящее», — восхищенно произнес Леру, — «Трудно даже представить себе, что можно искусственно спровоцировать такую скорость метаболизма», — он посмотрел на Кийска. «Вы представляете себе, его, сколько энергии при этом поглощается. Кийск молча пожал плечами. «Его больше интересовал конечный результат процесса, нежели его механика. Должно быть, гранулы выделяют не только продукты питания для растения, но также являются и источниками энергии». Пена в корзине начала оседать. Тут же один из людей ящеров схватился за небольшую продолговатую чашку и начал кидать в корзину песок. Поразительно! Завороженно наблюдая за тем, что он делает, прошептал Леру. Наполнив корзину песком, человек-ящер вылил в нее остатки жидкости из продолговатого сосуда. Фантастический, почти безумный по своей скорости рост Лианы продолжался около десяти минут. До тех пор, пока золотка не отдал своим подручным какую-то команду. Находившийся по левую руку от золотка человек-ящер схватил второй продолговатый сосуд, выдернул из него пробку и вылил добрую половину его содержимого в корзину. Лиана, которая в своем основании была уже размером с торс взрослого мужчины, пару раз судорожно дернулась и замерла. Рост невиданного растения приостановился. «Мы достигли цели», сообщил глянув на ки с коляру золотка не дожидаясь ответа он вновь склонился над корзиной